Витоль будет драться двумя танадайскими саблями, повторил Кудияр. Помнишь их характеристики? Тяжелые, угрюмо ответил Радослав. Очень тяжелые, уточнил Кудияр. Но на потере скорости не рассчитывай. Он дракон, значит, будет работать быстро. Духлый он для дракона, заметил один из соколов, тот, что держал Тиру Радослава. Только с виду, Кудияр сплюнул. Ей породу знаю!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 — Понимаю. только помолчал рассеянно, перебирая разложенные на лотке артефакты. — Если хочешь, я уступлю тебе какой-нибудь товар со скидкой, — продолжил Итар. Что тебе нужно? — В принципе, ничего, — признался Лундер. — Так не бывает, — нашелся Шас. — Всем что-нибудь да нужно. — Подумай. Вот, к примеру, перстень с кузнечным молотом. — Я понимаю, ты дракон, но эти твои возможности не беспредельны.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 — К чему этот разговор, Витольд Ундр, которого никто не любит? — Почему ты так решил? — Ты только что победил в финале, но идешь один, без друзей и даже без подхалимов. — А ты до сих пор торгуешь, хотя все твои соплеменники уже прикрыли лавочки и готовятся к празднику. — К чему этот разговор? — повторил Шас. Ундр пожал плечами. — Не знаю. Одиночество притягиваются. Неловкое молчание возникшего лотка или феи. Две шедшие мимо девушки, щебетание которых было слышно издалека, неожиданно подошли к Шасу и чуду. Отчего победитель такой грустный, осведомилась одна из них, взгляд зеленых глаз которой казался слишком взрослым для столь юного создания. Ее просто задумался, буркнул Витольд. А Златка демонстративно смотрела только на шассу. Ей было неприятно находиться рядом с тем, кто победил Радослава, такого высокого.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 «Скажи, тебе выдали приз?» «Сказали, что награждение состоится перед праздником, а я уезжаю». «В таком случае вот тебе награда», – власта протянула Ундеру золотое колечко. «Приз зрительских симпатий». «Сказать, что у Итара и Златки отвисли челюсти, значит не сказать ничего». В открытые рты свидетелей разговора мог залететь средних размеров вертолет.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 Неужели ты не поняла, что ему плохо? Он победил. И, между прочим, победил родослава. Ему очень плохо, вздохнула Власта. и плевать ему на победу. А какое тебе дело, да чудо? Этот вопрос Власта оставила без ответа. И шас, подметивший, что Ундра идет один, и Власта, обратившие внимание на грусть победителя, ошибались. Витольду не было плохо. Победа?